Глава вторая. В день отбытия в академию настроение было хуже некуда. Я стояла на террасе и хмуро смотрела, как прислуга перетаскивает багаж в один из отцовских флайеров. Именно на нём вместительным и представительным, отличительного чёрного цвета судей меня должны будут доставить по назначению. Сам отец, стоявший рядом, скептически рассматривал вереницу баулов. собрал дочь в академию, а по деньгам словно замуж выдал. Под конец у трамбовки чемоданов и коробок резюмировал родитель. Ты бы сказала, Кара, что вместо флайвера нужен грузовой флитвер. А может, я всё же дома останусь? Предприняла я последнюю попытку избежать встречи с ненавистным факультетом. Даже не надейся, ответил папочка, целуя меня в лоб. Детка, ты же у меня смелая. и сильная. Тяжело вздохнув, я села в флайвер. Мгновение парения и подъёма в воздух, и вот за окном мерцающий коридор, отведённый для полётов. Лететь предстояло несколько часов. Нужно было выбраться практически за городскую черту. Академия с её множеством корпусов и зданий являлась своеобразным продолжением нашего города, отдельным районом на окраине со своей системой телепортов. Правда, за все 3 предыдущих года, кроме корпуса, где я проходила обучение общим дисциплинам, и соседнего общежития, мне ничего больше повидать не удалось. Но теперь предстояло окунуться в новый мир. Передо мной будут открыты практически все двери. Меня поселят в новых апартаментах, и ты будешь учиться на факультете отстоя. Да чтоб его хаос пожрал весь этот факультет. Я наблюдала за проплывающими мимо однотипными кварталами частных домов, потом под нами промелькнули высотки столичного центра, и лишь к обеду впереди появились шпили Академии магического права, настолько высокие, что казалось, они вот-вот пронзят едва заметно мерцающий защитный купол, щит, отделяющий нас от порождений хаоса. Как и большая часть прибывающих адептов, приземлились мы на площади перед центральным корпусом. Благодаря заметному чёрному цвету и спецдопуску, которые имели все флайверыца, само удалось занять место на VIP-парковке рядом с главным входом. Правда, на этот раз я к сему факту не обрадовалась, потому что заметила приземляющуюся неподалёку ещё одну чёрную каплю. Судя по знакомой символике, флайвер судьи дарил Матери одной из моих подруг. А именно сейчас никого из нашей развеселой компании я видеть не хотела. Но, увы, отсидеться в салоне возможности не было, так что пришлось выходить. А через мгновение ко мне подлетела ржеволосая Микаэла, сияя жемчужной улыбкой. «Привет, Кариночка!» «Привет!» – выдавила я ответную улыбку. Потом обернулась к Сэму и сказала «Приночка!» «Подожди, пока здесь, сейчас зарегистрируюсь, получу доступ к новым апартаментам и скажу, куда относить вещи». Тот кивнул, а подруга подхватила меня под руку и потянула к входу в здание. «Я уже предвкушаю заселение», — звонко щебетала она. «Мне не терпится увидеть комнаты, в которых живут судейские. Говорят, там элитные апартаменты, еще шикарнее тех, которые у нас были раньше. Ох, так надеюсь, что нам дадут возможность поселиться по соседству». «Я тоже». Вздохнула я. В конце концов, хотя бы жить буду по-прежнему с комфортом. А ещё мне не терпится надеть свою мантию. Конечно, она не так великолепна, как настоящая, которую мне мама дала примерить на днях, но всё же, это наш чёрно-золотой пропуск в высший свет, и мне она безумно идёт. Поздравляю, Мика, выдавила я, чувствуя, как в груди разгорается жгучая обида. Но никак не верила, что Микаэла Оказалось, настолько лучше меня. В конечном счёте, прогуливали мы всегда вместе, да и магический резерв у неё был поменьше моего. Однако ж к подруге главный кристалл оказался мягче. Почему, спрашивается? За что мне так повезло? Подруга говорила безостановочно, восхищалась, хвасталась, строила планы, не замолкая ни на секунду. Но сейчас я была этому даже рада. поскольку сама к разговорам была совершенно не расположена. По дороге к регистрационно-распределительным столам к нам присоединилась еще пара девчонок из закадычной компании — и Лиза, и Лаура. Во время их обсуждения и планирования вечеринки по случаю поступления у меня даже немного настроения поднялось. Я даже не заметила, как подошла очередь подавать документы. «Имя?» Сухо поинтересовался регистратор в тёмно-зелёной униформе. Перед ним на невысокой квадратной подставке располагалось большое зеркало визариум, заключённое в тёмную раму. Его поверхность была окутана лёгким свечением магического поля. "Карина Торн", с готовностью откликнулась я и протянула удостоверение студента, небольшую зеркальную полоску с выгравированным на ней вензелем академии. Мужчина взял удостоверение и положил в углубление, находящееся в подставке визариума. Мерцанием мгновенно охватила полоску, связывая её с визариумом и считывая информацию. А через несколько секунд все мои данные отразились на большом зеркале, включая и подтверждение от республиканского банка об оплате обучения. Быстро просмотрев их, мужчина сверил информацию с какими-то списками и занёс в моё удостоверение коды допуска, после чего протянул зеркало мне обратно и проговорил. «Добро пожаловать. Проходите в телепортационный зал». «Наконец-то!» — выдохнула Микаэла, в то же время получившая у соседнего регистратора свой допуск. «Я вновь была подхвачена под руку, и мы с подругами отправились заселяться». Телепортационный зал Академии по размерам почти не уступал главному холу, и народу здесь было не меньше. Прибывающие и уже прибывшие студенты носились туда-сюда между цепочками, тянущихся вдоль стен мраморных арок-порталов. Микаэла тут же вспомчалась к ближайшей из них, потянув меня за собой как на буксире. "Нам на седьмой этаж общежития, туда, где элитные комнаты", сообщила она, вглядываясь в светящиеся слева от арки ровные ряды символов. Столовая, аудитория, еще аудитория. Да где же он? Ох, как тут всего много. Вот. Я заметила необходимый значок и, не мешкая, потянулась к кнопке. Пусть мне и досталась не самая престижная профессия, но хоть условия проживания это отчасти компенсируют. Сейчас приму жемчужную ванну с релаксирующей пеной и... И тут. Едва я коснулась активирующего символа, Вместо привычного голубого сияния портал полыхнул алым. Что ещё такое? я удивлённо моргнула. Почему не пускает? Попробуй ещё раз, встревоженно предложила Микаэла. Я попробовала. Нажала нужный символ ещё раз и ещё раз и ещё, однако результат неизменно повторялся алая вспышка запрета. Эй! не выдержав, сердито воскликнула я. Кто следит за этими телепортами? Наш явно сломался. Услышав мой возмущённый голос, к нам подошёл один из регистраторов в зелёной форме и вежливо уточнил: "У вас какие-то проблемы?" "Да, этот телепорт не работает", сообщила я и продемонстрировала, нажав нужный мне этаж. Хм. Мужчина на мгновение прищурился и пробежался пальцами по цепочке символов. Потом нахмурился и уже с прохладцей попросил: "Будьте любезны предоставить ваше удостоверение. Пожалуйста". Я протянула зеркало, которое всё ещё держала в руках, и увидела, как при первом же взгляде на него лицо мужчины окончательно потеряло всю изначальную вежливость. "Девушка, этот телепорт полностью исправен", ледяным тоном сказал он. В следующий раз внимательнее читайте собственные пределы допусков. У вас нет доступа на этот этаж. Как это нет? Опешила я. Я Карина Торн. Пределы допусков, девушка, а ты мне не зависят. В академии есть регламент для поступивших на факультет защиты доступны лишь общие этажи с первого по шестой. И в ваших документах значится комната на шестом этаже, отчеканил мужчина. После чего, посчитав разговор исчерпанным, направился прочь. А я так и осталась стоять столбом от шока и унижения. Да как он посмел вообще направить меня, Карину Торн, на общие этажи? Это какая-то ошибка. И плевать на факультет. Кара Я не ослышалась? Тебя зачислили на на защиту? Раздался изумлённый до крайности голос Микаэлы. Что ж, неизбежность не миновать. Да, сухо подтвердила я. Подруга тотчас отдёрнула руку, удерживающую мою локоть, словно боялась испачкаться. Невероятно, чтобы дочь судьи Торна попала на отстойный факультет. Кара, я была о тебе лучшего мнения. Взгляд Микаэла окотил меня презрением, после чего он решительно коснулся недоступного для меня символа и исчез в телепорте. На лицах Элиза и Лаура, которые почитали за честь получить приглашение на мою вечеринку всего несколько месяцев назад, появилось такое же презривливое выражение. Они прошли в арку портала мимо меня, гордо подняв головы. Словно бы за одну минуту я превратилась в пустое место. А я стояла и смотрела им вслед, пытаясь не расплакаться и бессильно сжимая кулаки. Щеки буквально горели от гнева и стыда. За что мне это? За что? Девушка, не задерживайте очередь, раздался позади голос очередного подошедшего студента. И я, гордо вздёрнув подбородок, Набрала шестой этаж общежития. Всё-таки он не намного ниже. Может, там условия тоже будут терпимые. Однако едва выйдя из арки портала, я поняла, что надеялась зря. Выкрашенные в зелёный цвет стены холла сразу же наводили уныние, и даже несколько дешёвых картин общий вид посредственной гостиницы не улучшали. И за что мы им только деньги платим, поморщилась я. При такой-то сумме за обучение из человека даже пару нормальных дизайнеров нанять не смогли. Вокруг полным ходом шло заселение. Прибывающие студенты, увешанные чемоданами, рыскали по коридорам, выискивая свои комнаты. Что ж, по следу их примеру, у меня там сам с вещами сообщение о начале разгрузки дожидается. Вздохнув, я взглянула на зеркальную поверхность студенческого удостоверения и отправилась искать 658-ю комнату. Мое будущее место жительства находилось почти в самом конце длинного коридора, на максимальном удалении от холла с порталами. Но это полбеды. Войдя внутрь, я буквально остолбенела от шока. «Комната была одна!» И более того, оказалось, рассчитана на проживание двух человек. Две кровати и разбиравшая на одной из них вещи белокурая девушка подтвердили, что я не брежу. Что во имя хаоса это значит? Привет. Стоило мне переступить порог, девушка обернулась и улыбнулась. А я даже ответить не смогла. просто смотрела на её лицо с чуть взёрнутым носиком и голубыми глазами и понимала: это ошибка. Я, Карина Торн, здесь жить не могу, никак. Одна комната, соседка, небольшие кровати, два рабочих стола, один шкаф, дверь в санузел и всё. Всё. А где гостиная? Где мне друзей встречать и вечеринки устраивать? А как быть с вещами? Да моя гардеробная дома размерами больше, чем эта комната. Невозможно, выдохнула я, не обращая внимания на удивлённую блондинку. Этого просто не может быть. Здесь точно какая-то ошибка. Мне срочно нужно поговорить с комендантом. После чего выскочила в коридор и помчалась в холл с телепортом. Отыскав в обозначениях нужный этаж, я быстро переместилась. И уверенно направилась к коменданту с жаждой справедливого возмездия тому, кто допустил подобную халатность по отношению к моей персоне. Повсюду сновали сотрудники хозяйственного управления академии, решая стандартные проблемы заселяющихся. Кому-то не хватило сменного постельного белья, у кого-то возникли проблемы с сантехникой. Мелочи по сравнению с моей трагедией. Решительно постучавшись и даже не дожидаясь ответа, я вошла в кабинет. Добрый день, холодно поприветствовала я сидящего за столом старичка с крючковатым носом. Девушка, обратитесь к хозяйственникам со своей проблемой, мне сейчас некогда. Комендант тоже не отличался любезностью. Впрочем, меня это не остановило. Ваши хозяйственники мою проблему и создали, мрачно сообщила я. Так что её можете решить только вы. И надеюсь, сделаете это в кратчайшие сроки. Старичок удивлённо приподнял бровь. Даже так? И что вас не устроило? Отсутствие моей комнаты и допуска на седьмой этаж. Хм. А вы? Я Карина Торн, дочь старшего судьи столичного региона Александра Дамиана Торна. «М-м-м...» Комендант быстро провел рукой над зеркалом визариума и вчитался в список. Впрочем, почти тотчас нахмурился и взглянул на меня. «Никакой ошибки нет. Вы ведь зачислены на факультет защиты, а допуск на седьмой этаж положен только студентам факультета судебного дела». «Но жить этажом ниже я не могу. Там просто нечеловеческие условия». Ничем не могу помочь. Все комнаты распределены согласно количеству учащихся и по установленному в академии регламенту, и верхний этаж отведён только тем, кто обучается на факультете судебного дела, жёстко сказал комендант. Я глубоко вздохнула. Что ж, попробуем с другой стороны. Понимаю, что это будет недёшево. Я постаралась изобразить на лице самую обаятельную улыбку. «Но цена значения не имеет. Просто скажите, сколько?» «За ваше проживание уже заплатили». Старик оставался сух, как пустыня хаоса. «Желаю успехов в учебе». И демонстративно перевел взгляд на визариум. С полминуты, посверлив взглядом непреклонного коменданта, Я окончательно поняла, что решение тот не изменит, и вышла в коридор. А потом не выдержала и, выхватив из сумочки мага фон, набрала номер отца. Мне даже не надо было стараться заплакать, слезы из глаз брызнули самые настоящие. В течение нескольких минут отец молча выслушивал мои стенания, а потом твердым и непреклонным голосом приказал успокоиться и прекратить истерику. Единственное, что я могу для тебя сделать, это купить шкаф с заклинанием пространственного расширения. В остальном всё, Кара. Ты не на курорт приехала. Успокойся и начинай учиться, рявкнул родитель и отключился. В ненавистную комнату возвращалась еле волоча ноги, не потому что устала, просто не хотела туда идти. Меня накрыли уныние и безысходность. Вновь оказавшись в жутких, выкрашенных в бежевый цвет четырёх стенах, оглядела их затравленным взглядом. Обречённо застонала и села на самый край шекс свободной кровати, обхватив голову руками. Что-то случилось? с беспокойством спросила уже распаковавшая вещи соседка блондинка. Моя жизнь кончена, мрачно сообщила я. Я оказалась здесь вместо того, чтобы быть там. И ткнула пальцем в потолок. Девушка проследила за моим указывающим перстом и понятливо хмыкнула. Я тоже удивилась, когда увидела тебя здесь. В каком смысле? нахмурилась я. Ну ты ведь Карина Торн, дочь судьи Торна, блондинка улыбнулась. По году назад плакат с твоим селфи 3 дня висел на большой стене в вашей пятизвёздочной общаге с подписью Великолепная Кара. Да. Подтвердила я и невольно улыбнулась, вспоминая, как для конкурса селфи в один день ухнуло двухмесячное содержание на кристалл Островский. После чего усыпал ими себя и блестящий чёрный мех, на котором лежало. Фото получилось просто улетным. Белизна кожи И слепящий блеск кристаллов чудесно оттенялись тёмным мехом. То, что конкурс я выиграю, даже и не сомневалось. Да что там конкурс? Мне дом Островский потом за этот кадр просто баснословную сумму предлагал. Правда, отец пристёк продажу снимка на карniu, сказав, что если я посмею это сделать, он аннулирует карту и заберёт меня из академии сразу же. Какие аргументы были высказаны владельцу модного дома, я так и не узнала. Но ко мне этот тип больше не подходил ближе, чем на 20 м. Как же изменчива оказалась жизнь. Полгода назад я была элитой, а сейчас общий отстой, теснящийся в убогой комнатушке. Слушай, но почему ты здесь? Ты ведь должна быть на факультете судебного дела. поинтересовалась соседка. «Полностью с тобой согласна». Я вновь тяжело вздохнула. «Только вот главный распределяющий кристалл и ново мнение». «А-а-а...» — протянула девушка. «Тогда да, понятно. С высшей силой не поспоришь. Меня, кстати, зовут Лиллиан Лоуд. Я на факультет налогового права поступила». «Лоуд...» Я пыталась вспомнить, где бы могла слышать эту фамилию. «Ты из Лоудов? Владельцев строительной компании из Красной Долины?» «Нет», — чуть покраснев, ответила она. «Моя семья живет в черных копьях. Отец работает на шахте в отделе учета, а мама занимается младшими. У меня два брата и три сестры». «Как же ты поступила в академию?» Неужели только за счёт шахты вам удалось скопить такую сумму? Искренне изумилась я, будучи осведомлённой о том, сколько стоит обучение даже на не самом престижном факультете налогового права. Что ты? Это же зарплата отца за 3 года, Лил округлила глаза. Нам такое было не по карману. Просто раз в 5 лет в нашем районе служба сборов отбирает наиболее старательных и одарённых учеников. из общих школ. Они проводят тестирование, а затем трём с самым-самым предоставляют возможность обучения в Академии магического права с условием дальнейшего трудоустройства в службу. За оплаченный грант после окончания учёбы я буду обязана отработать у них 10 лет. Но это даже хорошо, гарантированное рабочее место. Конечно, пройти такой жёсткий отбор непросто, Но я знала, что больше такого шанса мне жизнь не предоставит. Вот и старалась, училась. И это так здорово осуществить мечту. Глаза Лилиан счастливо сияли, а вот мне от её слов неожиданно стало неловко. Никогда я ни за что в этой жизни мне не приходилось бороться. Всё досталось по праву рождения и благодаря щедрым родителям. А эта девушка добилась чего-то сама, по-настоящему. Незнакомое ощущение. От непривычных мыслей меня отвлёк осторожный стук в дверь. "Войдите", разрешила я, и на пороге возник Лэм с помощником. За ними на парящей грузовой платформе виднелись все мои 11 чемоданов и коробки с обувью. "Простите, госпожа Карина. Вы не звонили, вот я и решил сам принести багаж", сказал Сэм, осторожно заводя платформу в проём. Ничего, всё нормально, откликнулась я. Я тут просто была немного занята. "И это всё твоё?" Лил удивлённо разглядывала чемоданы. "И как же они в шкаф поместятся?" "Слушай, у меня мало вещей. Давай я тебе ещё полку освобожу". Она быстро подошла к шкафу и стала перекладывать стопки с полки на полку. "Спасибо, не переживай, это ненадолго". Отец обещал купить мне шкаф с заклинанием пространственного расширения. Ответила я, наблюдая, как мужчины разгружают платформу. Когда они закончили и вышли, я принялась распаковывать чемоданы, пытаясь достать хотя бы самые необходимые вещи. Подойдя к шкафу, отметила, что вещей у Лиллиан не просто мало, а счета и вообще не было. Они умещались всего на двух полках. У меня в голове не укладывалось, как можно жить с таким мизерным количеством одежды. Я покосилась на Лилиан и неожиданно увидела, что содержимое моих чемоданов вто рассматривает примерно с таким же видом. А встретившись со мной взглядом, она с весёлым изумлением полюбопытствовала: "Как ты ориентируешься в таком огромном количестве вещей? Если составить их список, уверен, он будет толще, чем налоговый кодекс". У тебя, наверное, феноменальная память. В голосе Лилиан не было ни капли зависти или столь привычного для меня восхищения, которым одаривали все знакомые и подруги. Наоборот, она искренне недоумевала и пусть по-доброму но смеялась. И это почему-то зацепило. Впервые в жизни мне стало неловко за неуёмную любовь к вещам. Ну, но... Я слегка замялась, а потом поспешила переменить тему. У тебя память, наверное, тоже неплохая, раз ты сама поступила. Да, не жалуюсь, подтвердила Лил. И знаешь, я горжусь собой, и родители гордятся. А меня все презирают, грустно ответила я, вспомнив разочарование в глазах отца. Так заставь их передумать. Всё в твоих руках. Уснув губу, я задумалась над словами соседки. А ведь она права. От отчаяния я не умерла. Учиться здесь предстоит ещё 2 года, так что придётся как-то налаживать свою жизнь, потому что я, Карина Торн, не могу просто взять и смириться со всем случившимся. Скоро торжественное приветствие и речи Эктора к открытию учебного года напомнила Лилиан Поглядывая на зеркало учебного визариума. Торжественное приветствие. За всеми переживаниями я напрочь о нём забыла, а ведь нужно было подобрать какой-то наряд, в котором не стыдно на людях появиться. Будь я на судейском, таких проблем бы не было. Однако мечты о чёрной мантии так и остались мечтами. Но это ведь не причина, чтобы плохо выглядеть. Яриной суд двойной энергии перебирать вещи. А ещё надо найти подругу, спеть устроить разнос Вальтану. Это мой парень. Представляешь, он не нашёл времени позвонить мне за полтора месяца каникул, бормотала я. Это такой высокий голубоглазый блондин? уточнила Лил. Учится на судейском на пятом курсе? Да. Хм. Ну тогда не удивительно. Не похож он на обязательного и заботливого парня. Скорее на довольно надменного и самовлюблённого, уж извини, поделилась мнением она. "Нет, ты ошибаешься, Лил", не согласилась я. "Вальтан хороший парень. Скорее всего, у него просто что-то случилось. Тогда зачем скандалить? Для профилактики, потому что в любом случае он мог мне хотя бы сообщить о проблемах", заявила я. Не наконец-то углядев подходящее платье, лёгкое, приятного мятного цвета, торжественно провозгласила: "Вот это подойдёт". Пока я прихорашивалась, кто-то из хозяйственников доставил свёртки с нашими учебными мантиями. Лилиан тотчас надела свою ярко-синюю факультета налогового права. Я же свёртки демонстративно проигнорировала. Хватит и того, что мне придётся в этой серой мерзости позориться на занятиях, на торжественных мероприятиях. Я должна выглядеть безупречно. А через полчаса мы спустились в главный актовый зал академии. Народа здесь было полным-полно. Однако видневшаяся далеко впереди, прямо у сцены, островок чёрных мантий с золотым шитьём, я увидела сразу. Студенты четвёртого и пятого курсов факультета судебского дела держались обособленно, всем своим видом подчёркивая: они элита. Там же среди них находились Вальтан, Дейдра и мои бывшие подруги. Светловолосую макушку своего парня и рыжие локоны Дейдры я заметила почти сразу. Несмотря на то, что Вальтан стоял спиной, его трудно было не узнать. Он был единственным высоким блондином на своём факультете. На душе сразу стало как-то легче. Всё-таки, несмотря на обиду, я о нём беспокоилась. В этот момент Дейдра обернулась. Встретившийся взглядом с подругой, я помахала рукой, но та тут же отвела взгляд в сторону. Я недоуменно нахмурилась. Что это? Лучшая подруга, с которой мы были неразлучны все 3 года, тоже вычеркнула меня из своей жизни? Нет, этого просто не может быть. Решительно расставляя лактями толпу, я направилась в сторону студентов факультета судебского дела. Нужно было выяснить всё и немедленно. Однако на полпути пришлось остановиться. На ярко освещённую сцену начали подниматься преподаватели во главе с ректором Академии магического права госпожой Трингрос. "Дорогие студенты", торжественным голосом произнесла ректор. Хочу поздравить всех вас с началом нового учебного года и поздравить вдвойне. Как вы знаете, в этом году нашей академии исполняется ровно 1000 лет со дня основания. 1000 лет наши выпускники служат на благо Ладгордийской республики порядка и справедливости. Грянули радостные крики и аплодисменты, дождавшись, пока всплеск утихнет. Ректор Трин Гросс улыбнулась и продолжила: В знак признательности нашему делу на этот праздничный год преподавательский состав академии будет расширен двумя очень известными личностями. Так, практический курс по сбору и фиксации доказательств и улик будет вести старший следователь столичного региона господин Вальдемар Андреев Стревиси. по рядам студенток, особенно из числа оборотней, пронесся дружный стон, который не смогли заглушить даже бурные аплодисменты. Один из самых завидных женихов в республике, наследник богатейшего клана Южной долины, помимо всего прочего, был еще и весьма привлекательным мужчиной. Для того, чтобы возглавить клан Андре Травеси, не хватало только заветного браслета, надетого на его запястье супругой. Ведь именно ею этот потрясающий мужчина До сих пор так и не обзавёлся, посвящая большую часть времени работе. Длинные пепельно-чёрные волосы господина старшего следователя были собраны в хвост на затылке. Серо-зелёная униформа следственного управления, словно влитая, сидела на высокой, крепкой, мускулистой фигуре. На мужественном загорелом лице играла лёгкая улыбка, а жёлтые глаза с вертикальными зрачками с интересом оглядывали толпу. Надо ли говорить, о чём думали практически все студентки, наблюдая, как улыбчивый красавец поднимается на сцену и становится рядом с госпожой Тренгрос? Чего уж там, даже у меня, несмотря на то, что папа уже давно вбил в голову недопустимость всязей с оборотнями, такие мысли закрались. Тишина. Ректор взмахнул рукой, привлекая всеобщее внимание, и зал вновь затих. Сейчас я хотела бы представить нашего второго гостя. И думаю, вы обрадуетесь ему не меньше. Практический курс по страженому процессу согласился провести наш уважаемый верховный судья. Приветствуйте Себастьян Алистер Брок. При этих словах по залу прокатился общий изумлённый вздох. А когда на сцене появился высокий светловолосый мужчина в чёрной судейской мантии, все синхронно склонили головы и присели в реверансах. Я, разумеется, исключением не была. Однако едва подняла голову, тотчас изумлённо застыла, не в силах оторвать взгляда от верховного судьи. Но не аристократичные черты лица Себастьяна Брока привлекли моё внимание, И даже не взирающие на нас с высоты сцены ледяные глаза, полностью лишённые каких-либо эмоций, всю фигуру мужчины окутывало лёгкое белое сияние. Что это? Откуда? Я удивлённо оглянулась по сторонам, пытаясь понять, видит ли это свечение все остальные. Но нет. Похоже, зрение изменило только мне одной. Все вокруг просто шептались. Вот это да. Сам Себастьян Брок. Надо же. Девушки вокруг хихикали, какетливо теребя локоны и буквально пожирали его глазами. Кажется, посещаемость занятий по стражному процессу будет стопроцентной. Я снова посмотрела на сияющего верховного судью, продолжающего взирать на студентов тем же полным ледяного спокойствия взглядом. Так, «Кажется, пора капитально брать себя в руки, а то от стрессов уже галлюцинации появляются». Решительно зажмурив глаза, я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. «Спокойствие, только спокойствие», — мысленно убеждала я себя. «Абсолютное и совершенное. Бери пример судьи Брока Карра. Учеба здесь, на факультете защиты, конечно, зло». Но избавляться от неё столь радикальным способом, как отправка на лечение в палаты Академии врачевания, явно не твой вариант. Последний глубокий вздох, и я открыла глаза и с радостью увидела, что свечение вокруг верховного судьи пропало. Хвала Создателю. Теперь успокоившись, я смогла рассмотреть его подробнее. Несмотря на то, что мой отец довольно часто по работе виделся с Себастьяном Броком, Сама я вживую никогда раньше его не видела, только в новостях. В светском обществе до балов юной госпожи мне появляться не полагалось, а домашние приёмы отец не устраивал, предпочитая тишину и уединение. У отца вообще было очень мало свободного времени. Он постоянно находился на работе, появляясь дома только к ночи, а иногда и вовсе пропадая на несколько дней. Верховный судья, а тезображение в визариумах, впрочем, ничем не отличался. Может только бронзовый загар на коже, показатель постоянного нахождения магического щита, был чуть ярче. До такой ауры величественной властности ни одно изображение передать не могло. Тем временем госпожа Трингрос перешла к представлению деканов и преподавателей. Большую часть из них мы уже знали, ибо успели за эти 3 года изучить всё, что касалось факультетов Академии в доле поперёк. Пожалуй, единственным новшеством оказалось новое, что деканом факультета судебского дела вместо ушедшего на покой профессора Рутарина был назначен его заместитель Николаус Атальгрин. Помнится, мы все в таянии, а некоторые откровенно восхищались этим молодым брюнетом. Но сейчас в взглядах студенток были направлены исключительно на Андре Травеси и верховного судью. А эти двое уже, видимо, насмотревшись на нас, о чём-то тихо переговаривались. Причём, что удивительно, на лице Себастьяна Брока, до этого совершенно холодном, я наконец-то заметила отголоски каких-то эмоций. Лёгкие и едва уловимые, но всё же. Сначала я даже вновь решила, что это очередные галлюцинации. Но потом вспомнила, что старший следователь и верховный судья Брок когда-то вместе учились и даже по заверениям многих были друзьями. Видимо, родные стены Альма-Матер и общие воспоминания всё же что-то затронули в душе верховного судьи. Тем временем представление преподавателей закончилось. В заключение ректор выразила надежду, что мы будем проявлять должное усердие в учёбе и, пожелав всем удачи, завершила церемонию. Но студенты, и в особенности студентки, не спешили расходиться. Они продолжали разглядывать кумиров, увлечённых разговором друг с другом. Тут-тот, то там с завидным постоянством вспыхивали камеры-магофоны. Хмыкнув, я покачала головой. Всё-таки в отличие от большинства из них, я была реалисткой. Папа ещё в детстве заставил меня твёрдо уснить, что на вещи нужно смотреть объективно и трезво рассчитывать свои силы. И сейчас я прекрасно понимала, насколько эфемерно желание студенточек заполучить хотя бы одного из двух красавцев. Такие, как Андре Травеси, женятся только по предварительному сговору и на самой выгодной невесте, не иначе. А такие, как Себастьян Брок, такие не женятся, в принципе. Посочувствовав мечтательным однокурсницам, я окончательно выбросила мужчины из головы. и попыталась найти взглядом Вальтана и заодно Дейдру. Оказалось, что факультет судейского дела в полном составе уже направлялся к выходу в противоположном конце зала. Учитывая, что выход тот располагался в непосредственной близости от сцены, пришлось изрядно постараться и поработать локтями, чтобы пробраться следом. Нагнала я их только в коридоре поблизости от портального зала. Судейские уже разбились на небольшие группы и шли кто куда. Отделилась и моя старая компания с Валтаном и Дейдрой. Вдвойне удача. "Валтан, Дейдра", позвала я. Оба резко вздрогнули, вместе со остальными резко затормозили и развернулись. "Ну надо же", растягивая слова, протянул Галетар. Долговязый кузен Дейдры был однокурсником и приятелем Валтана. "Гляди, детка, главная неудачница сезона". Хм. А раньше помнится, комплименты отвешивал. Вот ведь гнилая душонка. Впрочем, этот тип мне никогда особо не нравился, так что я решила не обращать на него внимания. Вместо этого подошла поближе к Дейдре и улыбнулась. Привет. Чего тебе, Кара? Вместо ответного приветствия холодно уточнила та. Как чего? Я с подозрением покосилась в настоящую рядом с подругой Микаэлу. Может, она успела гадостей каких-то наговорить? Пришла с тобой поздороваться? Да ведь я не стоило утруждаться, перебила подруга, окинув меня высокомерным взглядом. У меня нет желания общаться со студентами отстойной защиты. Я отшатнулась как от удара. Небеса! Неужели мало сегодня было унижений и потерь, чтобы от меня отворачивались лучшие друзья? Да что я им сделала? Ведь ничего не изменилось, это всё та же я, пусть и переучусь на другом факультете, а живой этажом ниже. Что с тобой, Дейд? Неужели с первого раза не поняла? Голос подруги по-прежнему оставался ледяным. Я не желаю с тобой общаться. Никто из нас Она демонстративно отвернулась. Я перевела растерянный, требующий объяснений взгляд на Вальтана, но тот стоял рядом с девушкой, не поднимая на меня глаз. Кстати, прошептал Амикаэла. Я же ещё не поздравила вас с помовкой Дейдра. Это такое событие. И только тут я потрясённо заметила на руке Дейдра кольцо с гербом семьи Атортон. Кольцо Вальтана? Судейская компания тотчас с радостно защебетала, поздравляя довольно улыбнувшуюся Дейдру. На меня они демонстративно не обращали внимания, а я стояла, как оплёванная, не в силах пошевелиться. Только смотрела на теперь уже бывшую подругу и на, как оказалось, тоже бывшего парня. В горло подкатил комок, на глаза набежали слёзы. Пришлось собрать всю свою выдержку и с силой сжать кулаки. Не сметь плакать, мысленно приказала я себе. Только не при них. Я Кара Торн. Поздравляю. Я изо всех сил старалась, чтобы голос звучал ровно. В этот момент искренне завидуя лишённому эмоций верховному судье. Вы достойны друг друга. После чего развернулась и гордо, высоко подняв голову, подошла к порталу. Лишь переместившись на шестой этаж, не выдержала и стрелой домчалась до своей комнаты, а упав на кровать, наконец позволила себе разрыдаться. Меня предали, у меня не осталось друзей, у меня не осталось парня. В один миг я лишилась практически всего. Однако слёзы лились недолго. Сначала вспомнились недавние слова отца о том, что такое настоящие друзья, потом разговор с Лил И вместо жалости к себе в душе вспыхнула злость и решимость. Я докажу, что они ошибались. И неважно, на каком факультете я учусь.